Вы наращивали натиск, и бразильцы, вот оно что, значит, и они умеют нервничать эти загадочные виртуозы, которые утверждали, что независимо от того, сколько мечей влетит в их ворота, они все равно забьют на один больше, стали пользоваться жесткими кость в кость приемами. Правда, атаки и для наших не минули бесследно. Уже не стремиться вперед, как в начале таймы Володя Бессонов. Заметно устал, до дораселе, он держится из последних сил, Гаврилов частенько останавливается, не добежав до ворот соперника метров 30. Что там, у меня у самого ноги гудят не столько от ударов, сколько от напряжения, столько отдано сил. Но мы не отходим поближе к Досаеву. Не играем на удержании счета. Без слов, без лишних увещеваний каждый из нас понял: успех нужно закреплять сейчас, в первом тайме. Пока остались еще силы, пока действует раскрученный маховик инерции, полная включенность в игру. На 43-й минуте Костиньо дает штрафной. У слишком явно сбивали с ног нашего игрока. Бразильцы привычно выстраивают мощную стенку человек 8-9, по которой руководит ее установкой, я направляюсь к мячу. Я задумал ударить чуть с подкруткой. Так чтобы мяч облетел край стенки, направился в угол ворот. Уже разбежался, всем своим видом выказывая желание проверить мастерство вратаря, но бить не стал. В самый последний момент разглядел, как вдруг выкроил себе местечко вблизи ворот Периса Бессонов. Вместо удара я легонько перебросил мяч через бразильских игроков на Володю. Оскар и Леандро, нюханув очевидность опасность, с такой поспешностью ринулись на Бессонова, до столкнулись и упали. да к тому же еще и голкипер теснили в сторону. Пустые ворота, мяч легко катящийся в и Володя в падении пытающийся дотянуться до него. Но белый-черный шарик фирмы Adidas под названием Танго совершил пируэт, коснулся штанги и не спеша укатился прочь. Мы уходили на перерыв под многозначительное молчание торсиды. Потом, когда матч закончится, лез скажет корреспонденту "Сур Оэсте". Русские преподнесли нам сюрприз, продемонстрировав в эти 45 минут лучшие черты европейского футбола. У них есть Шенгелия и Блохин и достойный преемник Яшина Досаев. Лишь когда мы очутились в раздевалке и позволили мышцам расслабиться, усталость навалилась на нас словно у каждого на плечах лежал огромный и тяжеленнейший мешок с песком не было сил даже пошевелиться и вместе с тем мы ощущали не нет вместе с сердцем стучала и стучала мысль да ведь мы ведем в матче с бразильцами Ведем!» не помню что говорили тренеры какое это имеет значение теперь но и без их уговоров и подсказок мы знали Чтобы удержать счет, нам нужно атаковать его, чтобы то ни стало забить еще хотя бы один мяч. Задача не выглядела такой уж невыполнимой. Бразильцы отнюдь не доминировали на поле, как предполагалось, а это само по себе, согласитесь, было немаловажным фактором. Мы играли в разный футбол, но выглядели равными. А значит, каждая из команд имела свой шанс. Этот шанс я увидел, когда после затяжных позиционных действий в основном в середине поля, из нервных, когда энергия расходуется много, а в результате, разве что прерванная передача или выигрыш нескольких метров свободного места, бразильцы где-то просчитались. Не разглядели реальной опасности. Я рванулся из глубины, как и в прежние добрые времена раскачал моих опекунов и вырвался на оперативный простор. Против меня маячили двое: Луизиньо и Перес. Бразильский защитник прозевал точную навесную передачу, мяч летел через него прямо мне на ногу. Вот он шанс. Казалось, ничто и никто не в состоянии помешать мне. И Перес это понял лучше других. Вратаря ощущает опасность в самом зародыше. Точно биотоки передаются им от нас нападающих. Так вот Перес засуетился, заметался, не зная, где же его место в воротах. Я остановил дыхание, занес ногу для удара, но да что же это такое? Луизиньни повалил больнойму рукой, рукой отбивает мяч в сторону от меня. Пенальти? Пенальти, какие могут быть сомнения?